Глава 32. Это будет твое казино. Черная полоса вроде прошла. В бизнесе все наладилось, как мне казалось. Жизнь была насыщенной, деньги лились рекой. И вокруг меня было полно народу, кто хотел отвернуть в свою сторону хотя бы ручеек. Все мне пели ферамбы. Со всеми надо было посидеть, поговорить, выпить. Стабильный поток денег как-то отразился на мне. Я, как обеспеченный мужчина, стал интересен женщинам. Многие из них готовы были скрасить мой досуг. У меня появилась новая секретарша, молодая привлекательная девушка со спортивной фигурой, симпатичной мордашкой и большой грудью, которой она обязательно касалась меня, когда я подходила к столу с бумагами на подпись. И видит Бог, я не хотел, но мозги, затуманенные алкоголем и собственным величием, тормозить не могли. Секретарша моя очень заботилась о своей внешности, она называла себя лицом нашей компании. «Шеф!» Вы же хотите, чтобы ваших посетителей встречала девушка с красивой фигурой? Оплатите мне абонемент в фитнес-клуб и личного тренера. Шеф, я же не могу ходить в одном и том же на работу. Купите мне пару новых костюмов и обувь. Считайте, это спецодежда. Грехопадение мое состоялось. И тут уже она заявила, что она не может приходить на работу, помятая в общественном транспорте, и что неплохо бы купить маленькую красную машинку. Эти затраты были для меня несущественны, и я выполнял ее просьбы. И вот однажды Куся пришла ко мне на работу. У нас был новогодний корпоратив. Секретарша ей заулыбалась, поздоровалась с ней, предложила Кусе кофе. На что Куся надменно ответила «Я не люблю кофе» и холодно ей кивнула. Куся увела меня в мой кабинет, посмотрела внимательно на меня и сказала «Ты что, совсем из ума выжил?» «О чем ты, Куся?» Я что, не вижу, что у тебя с твоей секретаршей неформальные отношения? Тебе не стыдно передо мной, перед сотрудниками, в конце концов? Ты же ее в первый раз видишь, что ты себе напридумывала. Да мне, милый, достаточно одного взгляда, чтобы все понять. Куся, ты задолбала меня своими упреками. Тебе делать нечего? У меня, Куся, фирма финская, без контроля. Может, ты поедешь в Хельсинки, арендуешь там хорошую квартиру, наладишь работу фирмы, и тебе будет хорошо, да и мне поспокойнее а то ты меня достала придирками. Теперь и секретарша тебе не по носу. Знаешь, милый, я тебе не Валя, жена академика, которая сидит в Нице и ждет, когда муж на выходные приедет, а он вышивает по всей Москве этаким свободным орлом. У меня этот номер не пройдет. Короче, у тебя только один путь. Или ты прекращаешь свои пьянки и гулянки, увольняешь свою секретаршу, или я просто с тобой разведусь. В душе у меня поднялась волна раздражения. «Да и вали ты отсюда!» Куся ушла, исполненная праведного гнева. В душе остался неприятный осадок. Разговор с Кусей меня расстроил. Я действительно устал от всех пьянок. Я решил, что мы с Кусей поговорим позже. Но позже мне стало не до разговоров с женой. Артем привез ко мне навстречу начальника третьего цеха Кирижского завода. «Вы знаете, — сказал Звочанин, лабораторные анализы поставляемого вами конденсата — не соответствуют заявленным в договоре параметрам. Пока Артем попросил меня принимать конденсат, который поступает от вас. Однако долго так продолжаться не может. Поэтому или вы прислушаетесь к рекомендациям Артема, или я сделаю все, чтобы договор с вами расторгли. Послушайте, у нас нормальный конденсат. Артем должен учитывать ваши интересы. Не могу я учитывать их интересы в полном объеме. Ты же не даешь зарабатывать нормально. А люди понимают, на какой они жили-сидят, и не хотят получать от этого крохи. Я уже аккредитовал на заводе станцию на северах, с которой смогу поставлять нефть вместо конденсата, — продолжил заводчик. И ты нам просто будешь не нужен. Я понял, что меня собираются выкинуть с завода. Я обратился к Артему. — Ничего у тебя, Артем, не выйдет. Моих связей на железной дороге хватит на то, чтобы некондиционный товар, мы его называем шмурдяк, под видом конденсата по железной дороге не ехал. — Посмотрим, — ответил мне Артем, и они ушли. Я направился к Белощукову, доложил ему ситуацию, на что он мне ответил. Ты знаешь, Илья, мы с тобой хорошие приятели, но я не участвую в твоем бизнесе и вмешиваться в эту ситуацию не хочу. Да, в общем-то, и не мог бы. Это прерогатива службы безопасности, а у них свое подчинение. И, как я вижу, у них есть большой собственный интерес к этой теме. Я даже знаю, откуда ветер дует. Я неоднократно видел твоего дружка Артема у кабинета начальника СБ железной дороги. Так что, если хочешь сохранить свой договор с заводом, ищи управу на них в Москве, на Лубянке. Спасибо, что хоть разъяснил ситуацию. Вскоре я убедился в его правоте. Со станции Артема на завод пошли объемы. Мне резко урезали план поставки. В баках в Волхове у меня накопилось около 10 тысяч тонн газового конденсата. Я вызвал Артема и предложил ему сделку. Он дает мне завести накопленный объем на завод, а я после этого закрываю свой договор. «Ты зачем довел до критической точки ситуацию? Я же предлагал тебе использовать Волхов. Это же идеальная база. Давай я перенаправлю потоки шмурдяка со своей базы в Волхов и продолжим работу вместе». «Нет, Артем, поздняк метаться. Я своего решения не изменю». «Ну хорошо, я заберу твой объем по себестоимости, и ты выходишь из бизнеса». Мы ударили по рукам. Паломничество покупателей в офисе пока еще продолжалось. Никто не знал, что мой бизнес скоро закроется. Настроение у меня было испорчено отношениями с Секретарша пыталась занять около меня все больше места. Я видел, как Абу с неодобрением смотрел на ситуацию. А тут еще и попытки Ольги вразумить меня. Я их сразу присек, так как меня уже тошнило от всех этих мнений и нравоучений. Короче, мне было хреново. И вот однажды ко мне приехал из Москвы крупный оптовый покупатель дизельного топлива. Примерно моего возраста, может быть, чуть-чуть постарше. А одет он был по-молодежному. Волосы явно крашеные. А сопровождала его молодая девушка, точная копия моей секретарши, только по повульгарнее. Мы сели за стол в приговорной комнате, гостям принесли кофе. Спутница моего покупателя спросила, нет ли у нас Мартини Бьянка. Нет, у нас только водка, — со злым сарказмом сказал я. — Ну что ж, дайте водки, — жеманно протянула девица. Она потихоньку напивалась, расслабленно раскинулась на стуле, и я спросил у своего покупателя, какую должность в его бизнесе занимает его спутница. «О, это мой ангел-хранитель! Мы встретились с ней недавно, она подошла ко мне в ресторане и просто заворожила тем, что сказала, как я похож на ее отца. Мое сердце стало таять от таких слов. И вот с тех пор мы вместе. Я просто не могу представить, как я мог столько лет прожить без нее со старой семьей. Жизнь как будто обрела новый смысл. Я помолодел душой и телом. Хочется работать и баловать ее. Ох, прости, простатит мучает. Пойду-выйду» и он побежал в туалет в очередной раз. «Как тебе так удалось прибрать к рукам этот сладкий кусок?» — спросил я у девахи. «Ты знаешь, существуют курсы сук, где специально готовят, как захомутать жирного папика. И я там была отличница. То есть ты случайно встретилась с ним в ресторане и применила полученные знания на практике? Нет, это был мой выпускной экзамен. Меня специально подвели к нему, и вот теперь он от меня никуда не денется». «И много вас таких сук на этих курсах?» «Ровно столько, чтобы хватило на всех папиков, которые в списках у наших руководителей, а мы им потом проценты платим. К тебе еще никто не подкатывал?» Я с ужасом осознал, насколько описываемые ею приемы совпадают с приемами моей секретарши. Я вспомнил ее фразу. «Вы у меня первый во всем, пока что только как начальник». Она тогда закатила глазки и многозначительно замолчала. И помню, как эта фраза мне легла на душу. С этой фразы у нас все и закрутилось». «Ай да Куся!» На раз раскрутила курсистку. Поразился я и подумал, «Надо же, как Куся меня чувствуют. И я сразу увидел эту ситуацию со стороны. Я что, как этот московский посетитель, крашеный павлин с пьяной девицей, изображающий из себя светскую даму? Неужели люди смотрят на меня и видят такую же картину? Надо завязывать, а то я потеряю свою Кусю и детей, которые явно займут ее сторону. Да и себя я потеряю тоже. Эта перспектива так напугала меня, что я сразу рванул домой с мыслью, что надо спрятаться у Куси под юбкой и оттуда уже осторожно оглядеться, как быть дальше. Но то, что надо все резко менять, было для меня понятно. В принципе, семья обеспечена. Куся даже выплакала у меня помещение под частные детские сады, и они успешно заработали. Мне оставалось просто зарабатывать на нормальную жизнь, а не рвать штаны в широком шаге. Мы посвящались с Ольгой и Сабу. Они поддержали меня потому что все, что происходило вокруг за последнее время, было им не по носу. «Шеф, что мы себе на кусок хлеба не заработаем с нашими связями в топливном мире?» Ольга вся засветилась и с горящими глазами подтвердила, что пришло время уходить. «И с вашими организаторскими способностями!» Мягко добавил Абу. У него тоже просветлело лицо. «И еще вдобавок со способностями общаться с людьми. Шеф, ты же у нас талант, не пропадем!» Заключила Ольга. Дома у нас состоялся серьезный разговор с Кусей. Она мне заявила, что ни в какие Хельсинки она одна не поедет, то есть если нужно быть там, тогда только вдвоем. Или мы будем вместе, или окончательно врозь, — с тоской во взгляде произнесла Куся. Никаких врозь, у нас маячит 25-летие семейной жизни, мы будем праздновать серебряную свадьбу. Я подошел и обнял Кусю. В этот момент по телевизору показали, что на Соловках восстановили богослужение в соборе монастыря. Куся посмотрела на меня и сказала. — Вот тебе опять знак с твоих соловков. Интересно, к чему он? — Куся, мы должны обвенчаться. Меня как будто молния по голове шарахнула. Я присел на диван, у меня потемнело в глазах, в груди сдавило, потом быстро отлегло. Я задышал полной грудью и уверенно повторил. — Мы должны обвенчаться. — На соловках? Ужаснулась Куся. — Не обязательно, церковь везде одна. Ты же, соловков, боишься из-за той легенды, когда ангелы высекли женщину. «Я подумаю, где? Может быть, в Казанском соборе?» «О, нет! В Преброженском соборе на Пестеле. Там меня крестили, и Буля туда ходила даже в блокаду». Так Куся сразу согласилась на венчание. «Как я рад, что ты не отвергла идею с венчанием!» «Я был счастлив, что нам снова вовремя подали знак!» «У Вики только что родилась малышка, а они в Москве. Они не смогут приехать к нам на церемонию, поэтому давай поедем венчаться в Москву. Соберем там всю нашу семью», — заключила Куся. Я согласился и полностью успокоился. И поехал в Москву выбрать место венчания. Я проезжал по Остоженке и перед бульварным кольцом увидел белоснежный, вновь отстроенный величественный храм Христа Спасителя, который возвели на его старом историческом месте вместо открытого бассейна Москва. И я решил, что венчаться мы с Кусей будем именно здесь. Глядя на храм, я вспомнил исторический анекдот. Каганович показывал Сталину макет реконструкции центра Москвы, Кремля и прилегающих к нему улиц. С плана он убрал ряд церквей, в том числе и храм Христа Спасителя. А когда он взял макет собора Василия Блаженного и попытался убрать его, то Сталин сказал «Поставь собор на место». Таким образом, собор Василия Блаженного был сохранен. В Москве я повстречался со своим знакомым, работающим в службе собственной безопасности на Лубянке. Посидели, поболтали. Я рассказал ему, что я закончил свой бизнес, так как условия, которые предлагали для его продолжения, мне не подходят. Приятель мой, которого мы с Абу называли ЛОК, ложный оперативный контакт, это их такой ФСБшный термин, внимательно посмотрел на меня и сказал «Илья, ты счастливчик. Вовремя ты сварил из этого гадюшника. Прямо сегодня начальника службы безопасности Киришского завода сняли с должности, а всех причастных к этой кормушке с завода повыгоняли. Сургут, нефтегаз, которому принадлежит завод, запретил закупки газового конденсата на стороне. Ну а кто не спрятался, тот не виноват. Все, кто занимался поставками шмурдяка на завод, ответят по закону. Твой приятель Артем вовремя успел смыться в Израиль. Так что этот гельштальт закрыт. Я вернулся домой, рассказал Кусе, что место венчания выбрано. И про ситуацию на заводе. На что Куся мне. На кашу и суп из садика мы всегда можем рассчитывать. А если чем-то ты захочешь заниматься, то это будет твое казино. «Выиграл – хорошо, проиграл – ничего страшного, получай удовольствие, для семьи ты уже все сделал».